«А деньги?» «Не могу поверить, что в тумбочке нет денег. Код банковской карточки мне неизвестен. Карточка наверняка просрочена. В любом случае, я не знаю, где карточка. Если быть честной перед собой, у меня нет карточки». «Как можно не иметь общего счета с мужем, к которому прилагаются две карточки?» «Скажет Алена». «Алена права». Но зачем мне карточка? За границей я всегда с Андреем, карточка у него. Дома деньги лежат в тумбочке в кабинете Андрея. Он кладет деньги в тумбочку, я беру. Когда я обнаруживаю, что тумбочка пуста, я говорю «Хм». Андрей говорит «Волшебное слово». Я говорю «Быстро». Не то чтобы я бездумно скупила бриллианты или все йогурты в городе. Просто не знаю, сколько из тумбочки убыло и сколько в неё прибудет. В отношениях с деньгами люди делятся на два типа. Тех, кто строит бюджет, и тех, кто берёт деньги в тумбочке. Это не означает, что богатые всегда беззаботно лезут в тумбочку, неиссякаемую, как волшебный колодец, а у бедных всегда скромный бюджет. В тумбочке, может быть, денег кот наплакал, бюджет может быть нескромным. Это вообще не про деньги, а про глубинное стремление нашего естества к хаосу либо к порядку. Алена — человек-бюджет. Она всегда знает, сколько у нее денег на счете или в кошельке, или сколько потратила на рынке. Она знает, сколько тратит в месяц на еду. Алена любит слова «дорого» и «недорого». И то, и другое имеют для нее позитивный смысл в зависимости от ситуации. А у меня крайне дурная наследственность. В моей семье о деньгах не говорили. То есть вообще не говорили. Мои мама с папой, бабушкой и дедушкой жили, как будто деньги — это что-то маленькое, гаденькое, фу. Не обсуждали, что сколько стоит, не прикидывали, что могут себе позволить, не выбирали отпуск или ремонт. Слово «дорого» считалось неприличным. «Недорого» — ещё более неприличным. Бабушка не произнесла бы фразу «А когда будет зарплата, даже под пистолетом?» Не думаю, что дело было в дедовских гонорарах за статьи и учебники и папиной профессорской зарплате. Думаю, они просто жили, как хотели, пока деньги не заканчивались. Иногда мама заглядывала в буфет старинную коробку из-под леденцов и изумлённо говорила «Хм!». После этого мы ели одну картошку с квашеной капустой. И только теперь, конкретно сегодня, я поняла, что «Хм!» означало не переход на специальную диету, а что в коробке не оказалось денег, потому что, заглянув в тумбочку, я вдруг услышала «Хм!». Оглянулась, а это я хмыкнула с этой крайне дурной наследственностью. Чего же ожидать от Мурки? Мурка тратит деньги, пока они не заканчиваются, а потом говорит Андрею, «Хм, ничего не поделаешь, гены, яблочко от яблоньки. "Blood is thicker than water». В психологии это называется «семейный сценарий». Я думала, что Андрей передаст мне деньги через Илью. Прежде тумбочка всё время была у него перед глазами, в кабинете. Но с глаз долой и сердца вон. Вот он и забыл про тумбочку. Ох, я тоже кое-что забыла. Деньги, которые я отдала Муркина адвоката. Не буду включать это в бюджет, поскольку была в бессознательном состоянии. Андрей передал мне через Илью, но не деньги. Андрей передал мне, что в связи с создавшейся ситуацией у него проблемы нужно попробовать разумно обращаться с деньгами попробовать в передаче ильи звучало иронически уверена что андрей не имел в виду что я не в состоянии составить бюджет думаю я могу составить бюджет не хуже алены вот мой бюджет с задним числом ретроспективно первое «Василий Васильевич, я много раз платила за разные бумаги, заявления и прочее, необходимые для ведения дела Марфы, не помню, какие именно. Все вместе получилось... Пусть будет пятьдесят тысяч рублей». «Нет, неправильно. В бюджете должны быть точные цифры. Пусть будет двести тысяч. Приблизительно». «Второе. 200 долларов умножить на...» Три-четыре раза будет 700 долларов. Марфу перевели в другую камеру, лучшую. Я очень благодарна тёте Кате за улучшение Марфиной жизни. У неё есть кто-то в крестах. Мы не знаем, что день грядущий нам готовит, но мы не знаем, кто нам поможет. Тётя Катя сказала, «Будешь платить каждую неделю 200 долларов. Я буду приносить тебе расписку». Я заплатила вперёд, чтоб уж наверняка. Теперь мы сможем говорить. У нас есть стоматолог, скорняк, девочка для оформления виз, редактор в издательстве, административный ресурс. И у нас есть кто-то в крестах. Третье. Мелочи, которые можно было бы не считать, но раз уж бюджет, нужно всё считать. Например, кофе в кафе «Кузнечик». Счёт в кафе «Кузнечик» — Всегда одинаковый. Тысяча. Сколько бы чая и кофе мы с котом базилию не выпили. Я провела в кафе «Кузнечик» месяц. Неужели уже месяц? Тридцать дней умножить на тысячу рублей. Я заплатила за кофе в кафе «Кузнечик» почти тысячу долларов. Получается, что за тридцать дней я потратила... За 29, потому что один день, первый после обыска, я была в обмороке и ничего не тратила. 350 тысяч рублей плюс 1000 долларов на кофе. 10 тысяч долларов? Приблизительно. В моем ретроспективном бюджете есть еще одна статья. Тайная. Мне кто-то позвонил. «Нет, я не идиот, чтобы поверить человеку с улицы». Но он сказал, «Я бывший мент, решу проблему с вашей девочкой за умеренное вознаграждение». Я встретилась с бывшим ментом в обстановке строгой секретности в Макдональдсе на углу Рубинштейна и Невского. За гамбургером и колой он сказал, «Я человек слова, обещаю, делаю, ваша девочка через день-другой будет дома». Допускаю, что нужно думать, прежде чем давать деньги. Но я как раз подумала, я подумала, а вдруг? В несчастье, в беде люди ведут себя, как растерянные овцы. К ним прибивает разную пену. И иногда срабатывает самый простой вариант, самый наивный. А вдруг этот бывший мент поможет Марфе быстрее, чем лучший в городе адвокат? девять тысяч долларов гамбургер и умеренное вознаграждение нужно внести в бюджет под кодовым словом к примеру непредвиденные расходы чтобы никто никто не догадался что это расходы на мой идиотизм если говорить о сумме в рублях то двести семьдесят тысяч рублей курс доллара приближается к сорока но удобнее умножать на тридцать просто привычней уверена что бывший мент не имел намерения обмануть овцу воспользоваться ее смятением он хотел помочь иначе почему не десять тысяч для ровного счета а девять небольшая и не маленькая сумма такая приемлемая хороших людей больше чем принято думать не все ведут свою игру многие честно хотят помочь за вознаграждение До сих пор бросаюсь на каждый звонок с кроткой овечьей надеждой. Это бывший мент с бодрыми словами. «Вот видите, обещал, сделал». «Получается, я истратила четырнадцать тысяч долларов?» «Это хорошо. Я думала, куда же делись деньги из тумбочки. А теперь понятно». «А это...» Мои будущие необходимые расходы. Прямо сейчас. Первое. В почтовом ящике квитанции. Нужно заплатить за квартиру. Говорят, некоторые люди не платят годами. Оставить пока квитанции в почтовом ящике? Тем более я не знаю, как платить за квартиру. Второе. Но телефон не квартира. Квартиру не отключат. А без телефона никак нельзя. Третье. Передачи Марфе. Кофе адвокату. Бензин, еда, зубная паста, нам с Муркой и Андрюшечкой. А денег нет. Несколько раз заглядывала в тумбочку, говорила, «Хм, деньги не появились. Это новый опыт. Мы будем сидеть в нашей красивой квартире на антикварном диване, голодные» как английская обедневшая знатная семья. У них есть замок предков. Они выходят к обеду в ветхой одежде, но в фамильных жемчугах. На обед только капуста с собственной грядки. В их утратившем былое величие замке нет ничего, что покупается за наличные деньги, даже почтовой марки. Мы с Мурой и Андрюшечкой будем сидеть на антикварном диване, голодные, в дорогой грязной одежде. Не на что купить стиральный порошок. С отключёнными за неуплату айфонами последней модели. Отрезанные от мира. Только что сообразила, что за интернет нужно платить. Выйти из дома мы не сможем. Как перемещаться по городу? Под окном мой новый чёрный рейндж-ровер без бензина. На метро нет денег. Андрюшечка забудет буквы. Он не будет ходить в школу. Дома хотя бы капуста с собственной грядки. А в школе что? Английская знатная семья лучше умрёт, чем хлопотать о бесплатных школьных обедах. Взять деньги у моих прекрасных друзей нечестно по отношению к Андрею. Мои прекрасные друзья подумают, что Андрей оставил меня без средств к существованию, что нам нужно помогать. Но Андрей не оставил меня без средств к существованию, Он уверен, что тумбочка полна. Хотя он, конечно, не представляет, как велики мои расходы. Кому придет в голову умножать 30 дней на 1000 рублей? Кажется, подумаешь, выпить кофе в кафе «Кузнечик». С деньгами всегда так. Мелкие расходы оказываются самыми крупными. Мы, люди, планирующие свой бюджет с точностью до копейки, Хорошо это знаем. Я ни за что не признаюсь Андрею в своей панической афере с бывшим ментом. Это вопрос самолюбия. Но мне нужны деньги. Как поступить, чтобы и волки были сыты, и овцы целы? Придется чем-то жертвовать. Материальным благополучием или самолюбием. Но мне нужны Бензин, интернет, телефон, зубная паста. Пожертвую самолюбием. Передам Андрею мой бюджет. Начну с любезного обращения. «Ах, то, что ты выслал на прошлой неделе, мы давно уже съели, и ждем не дождемся, когда же ты снова пришлешь...» Включу в бюджет статью «Непредвиденные расходы на идиотизм». Андрей передал мне через Илью деньги, И иронический вопрос. Что на этот раз имелось в виду под идиотизмом? Способ общения через дупло, то есть через Илью, не предполагает немедленного ответа. Но чтобы покончить с этой неуместной иронией, я сразу же передала через Илью ответ. Да так. Теперь и волки целы, и овцы с оплаченным телефоном. Не знала, что так трудно быть капитаном корабля, когда волны размером с дом захлёстывают палубу. Капитан корабля бодрится, а сам не спит ночами, думает, а у нас вообще-то есть шлюпки. Когда я вечером прихожу домой из кафе «Кузнечик», я вижу одну и ту же картину. Мурка, Андрюшечка, так Лев, Евгений, Савва, все впятером сидят на диване в ряд, как сиротки как испуганные птички на жердочке. Иногда рядом с Муркой, шестым в ряду, сидит Павлик, хороший мальчик, морально поддерживает обессилевшую отстояние в тюремных очередях Мурку. «Я говорю «Привет!»» Способные к человеческой речи вместо «Привет» отвечают «Ну что?» и «Смотрят». Затем Андрюшечка, он же ребенок, спрашивает Когда папа придёт домой? А Мурка, она же взрослый человек, спрашивает, что говорит адвокат, когда Андрей придёт домой? Я улыбаюсь, ведь улыбка — это флаг корабля. Если не улыбаться, наш корабль превратится в ад, в преддверии ада, где болтаются души ничтожных, нерешительных людей. Если я перестану улыбаться, наш адрес будет Санкт-Петербург, преддверие ада, Четвертый этаж напротив лифта. Что же касается Такса, Льва Евгеньевича и Саввы, они понимают во всем этом не больше нас, но и не меньше. Лев Евгеньевич и Савва думают, когда Андрей придет домой. Такс думает, где моя Марфа? Это вовсе не глупый антропоморфизм любителей животных. Я не наделяю своих собак и кота психическими свойствами человека, но... Если люди могут озвереть от злобы, почему бы так Льву и Савве не очеловечиться от любви? Мои звери выглядят такими же растерянными, притихшими, как мои дети. Особенно такс. Лев Евгений савва в меньшей степени.